Глава двадцать шестая «Эльза!» — вскрикнула Маша и бросилась к заловке. «Подожди! Вчера у всех сдали нервы. Никита попал в аварию. Вит оперировал». Витольд заметил, как в глазах сестры зажглось понимание. «Прости, если нагрубил», — покаялся он, «но увидел чужого мужика в нашей квартире и сорвало планку». «Я не знала про Никиту», — — прошептала Эльза, вознеможение, усаживаясь на самый край дивана. — Мы с Ромой давно знаем друг друга. Наверное, стоило познакомить вас заранее. А так получилось некрасиво. Я сама виновата. Просто не ожидала вашего возвращения. Агата говорила, что ждет вас в кирпичниках. Я не думала. Мне лучше уехать. Сестра заломила худые руки. Мы всегда жили вместе, и ничего не мешало — Прервала Маша стена заловки «Сейчас Виташа против», — схлипнула Эльза. «Я не возражаю против твоей личной жизни. Выходи замуж или встречайся со своим женихом на нейтральной территории. Но сначала познакомь нас с ним. Мы, твоя семья, хотим быть уверенной, что ты связала жизнь с достойным человеком. Перестань, Виташа, мне не пятнадцать лет, и мы с Ромой знакомы с юности». Еще в усоле бегали на свидание. Закончила она игриво и азарным взглядом покосилась на невестку. А сейчас он нашел меня через одноклассники и предложил замуж. Невероятная история, вздохнул Витольд, про себя решив расспросить Агату. Эльза негодующих мыкнула и прошла на кухню. Завозилась с кастрюльками, захлопала ящиками. Стрельников заглянул к ней и оторопел. Сестра доставала муку. «Что-то блинов захотела святаша», — пропела она и принялась замешивать тесто. Витольд замер в дверном проеме, одновременно наблюдая за сестрой на кухне и за женой, бродившей по дому и собирающейся на работу. Маша что-то долго искала в коридоре на полке, а потом принялась перекладывать кошелек и косметичку в рабочую сумку. Перед самым завтраком, когда жена закрылась в ванной, Витольд аккуратно зацепил ее баул и осторожно заглянул внутрь. Мэри взяла на работу часы. Интересно. Настроение вдруг испортилось. Стрельников вернулся в спальню и плюхнулся на кровать, умудрившись больно удариться пяткой. Взвыв от боли, он ощупал место удара. Перелома нет вроде, — решил он, и, уткнувшись лицом в подушку, снова принялся выдвигать версии. «Больно и неприятно», — сам себе пожаловался Витольд. И тут его словно по голове ударило. «Мэри, как же она жила эти два года?» Витольд потер место ушиба и внезапно подумал, что если перевести чувство в формат боли, то ушибленная пятка вполне потянет на эпизод с часами». А вот машные переживания вполне сравнимы со страданиями Никиты после аварии. «Только грузовик — это я сам», — мрачно вынес вердик стрельников, и от неожиданных ассоциаций удушливым спазмом свело дыхание. закололо за грудиной». «Пока есть время, нужно все исправить», — сам себе велел Витольд. «Без мэри моя жизнь превратится в хлам». По дороге на работу позвонили из областного Минздрава, и важный чиновник строго осведомился. «Нам тут сигнал поступил Витольд Александрович», — начал он солидным басом. «Вы общаетесь с целительницей Иларией, это правда?» Витольд от удивления даже до речи потерял. «Как информация о контактах мэри с этой мадам так быстро просочилась в министерство?» «Что именно?» — уточнил Стрельников, будто не понимая. — Сигнал поступил, — снова завел свою волынку чиновник. — Вы вчера ее навещали. — Я? — И как это выяснилось? — поинтересовался Стрельников, косясь на мэри. Жена, не обращая внимания на телефонный разговор, задумчиво смотрела в окно. — Вы около калитки представились собравшимся, — объяснили из трубки. — Только я или все так делают? — осведомил светольд Что делают? — не понял собеседник. Подходят к калитке и называют свое имя. Или еще и паспортные данные сообщают. — Шутите, Витольд Александрович? — вздохнул в трубку. — А у нас сигнал, что наши врачи сами лечить не умеют, а посещают целителей. Министр держит этот вопрос на контроле. Что мне теперь делать? — Напишите министру, что вчера вечером я вернулся с симпозиума в Барселоне и понятия не имею, кто и где назвался моим именем. вернул Витольд. — Да, конечно, конечно, это меняет дело, — уверил собеседник, — но если нетрудно, передайте нам посадочный талон. Обязательно — Обязательно. Пробормотал раздосадованный Стрельников и, повернувшись к жене, заметил ехидно. — Интересно, кто бы мог у Эларии назваться моим именем? — Никита, — добродушно хмыкнула жена. — Вот сейчас заеду и припишу твоему брату пару клизм. Шутник, мать твою! Маша улыбнулась печально и, погладив мужа по руке, поинтересовалась лукаво. — А как же милосердие к больному? На улице шпарил дождь, и Стрельников, выскочив вслед за женой под зонтом, проводил ее до порога. Задержал на минутку, чмокнул в губы. — Пообедаю вместе, — предложил он. — Я сегодня занята, — пробормотала Маша и понеслась к лифту. — Ничего, милая, — в сердцах подумал Витольд. «Хороший гон, я люблю». Он вернулся в машину и оттуда позвонил на работу. «Меня сегодня не будет, Нина Николаевна. Особо любопытно говорите, что еще не прилетел из Барселоны». Снова зазвонил сотовый, и на экране замаячила красавица Майя Баженова. «Вид», — выдохнула она в трубку, — «понимаю, что немного не ко времени, но очень тебя прошу поехать со мной к Марку на кладбище». «А серый чего?» Ленеев осведомился Стрельников. «Не могу дозвониться», — скинулась Майя. Витольду очень хотелось связвить, но он сдержался. Повод не тот. «Ладно», — хмыкнул он, — «скоро освобожусь и съездим». «А потом поменем, ладно?» Быстро нашлась Майка. «Мне работать надо, больные ждут», — простонал Стрельников, не желая ехать на кладбище, а потом поминать Марка. «Оперируешь?» — уточнила Майя. «Сегодня нет, завтра», — отрезал Витольд. «А чего тогда стонешь, стрельников сбрыкнула подруга детства и отключилась. «Действительно», — мысленно огрызнулся Витольд. «Я никак не могу переспать с собственной женой. В моем доме, завернувшись, полотенце разгуливает какое-то чучело. Никита с переломами лежит в центральной больнице, и вдобавок кто-то представляется моим именем». Додумать он не успел, как телефон заверещал снова. То тюлень позвонит, то олень, как книжки у Евы, — хмыкнул при себя Стрельников. Оленем оказалась сестра, а на заднем фоне радостно вопила Ева. — Что она там кричит? — добродушно поинтересовал Светольд и тут же попросил. — Дай ей трубку, Агата. И родная дочка заголосила прямо в ухо. — Что, котенька, что случилось? — попытался понять Стрельников, но Ева уже отдала телефон тетке и побежала куда-то. — Что она так вопит? — устало повторил Витольд. — Хоть ты мне объясни, что за переполох. — Ольга звонила. — Они с Чипаем собираются к нам. Не мог бы ты отпустить Вадима, чтобы он их привез? — С удовольствием, — буркнул Стрельников. — А что еще, Агата? — уточнил он, обвиняя себя в излишней подозрительности. Утром Лида приезжала к родителям, оставила дочку. — Ты не возражаешь, если девочка погостит у нас? — «Да, пожалуйста!» — хмыкнул Витольд и добавил жестко. «Саму Литку предпочитаю не видеть еще лет триста. Но если она причастна к неприятностям моей жены, то я пересилю себя, найду эту тварь и прибью. А ребенок не виноват. Девочку можно только пожалеть, что у такой матери уродилась. Хотя... А что, вы с ней знакома?» Насторожился Стрельников и, получив утвердительный ответ, Мысленно пообещал открутить голову Мэри. Он так и ругался с ней мысленно до самой больницы, а потом, поднимаясь по лестнице, думал, чего еще он не знает о своей жене. И, ввалившись в палату, перепугал Милю и процедурную медсестру. «Кто вас пустил?» — дернулась ста увидев незнакомого доктора. Но Витольд не обратил внимания и, наклонившись над небритым и бледным Никиткой, прошептал. «Ну как ты, братан?» Никита слабо рукой поймал край халата и потянул к себе. — Маша, сбереги мою сестру, придурок. Большая беда надвигается. — Тебе гадалка сообщила? — недовольно крякнул Стрельников. — Ну и грузовик еще. Через силу осклабился больной. Это не случайность. Я так исследователям сказал. — Отдыхай. Пробормотал Витольд и уже направился к выходу, но, вспомнив, остановился. «Ты вчера у Эларии был?» Никита кивнул и прошамкал одними губами. «В обед!» Она просила защитить Машу. «Быстро сработали!» — рекнул Стрельников и снова повторил как мантру. «Отдыхай, Никитос!» Он заглянул в ординаторскую, обсудился с Ефимчуком план лечения, выскочил на улицу. Пролетел через больничный двор незамечаемо рассившего дождя и только около парковки остановился. Заметив, как Вадим, прижав трубку плечом, смиренно внимает собеседнику. агата тепло подумал о сестре Витольд. Мертвого из могилы достанет. Он подошел со стороны дверцы водителя. — Езжай уже на Майску! — велел Вадиму и пешком направился в сторону площади коммунаров. «Подожди», — крикнул в догонку зять, — «давай подвезу». Тут близко отмахнулся Стрельников и сам себя укорил мысленно. За все тринадцать лет я ни разу не виделся с Томкой, хотя после женитьбы проработал в центральной больнице еще пять лет. Мог бы зайти к бывшей любовнице, извиниться, а то лишь позвонил в день убийства Марка, предупредил, чтобы не ждала «нехорошо». Он решительно двинулся прямо через площадь, нарушая правила и не обращая внимания на сигналищие машины. Завернул за угол и остановился около высотки из красного кирпича. Когда-то давно дом казался шикарным, а сейчас все пришло в упадок. Облупилась краска на лавках, облезла штукатурка. Но как веяние нового времени появились металлические двери и домофон на каждом подъезде. Витольд подошел к знакомой двери и нажал по очереди единицу и пятерку. Даже копаться в памяти не пришлось. Казалось, и не вспоминал вовсе, а номер квартиры сам вынырнул из памяти. «Входи — Входи! — резко отозвалась Тамара. Запиликала устройство, впуская внутрь давно потерявшегося непутевого гостя. — Ты даже не спросила, кто? — удивил Витольд, заходя в квартиру. «А я тебя в окно увидела». «Ты что-то долго стоял, словно не решался», — хмыкнула Тамара и, потянувшись к нему, клюнула в щеку. «Проходи, рассказывай, что стряслось». «Почему сразу стряслось?» — пробормотал Стрельников, оглядывая бывшую любовницу. Раздалась в боках, перекрасилась в блонд, но черные, словно вишни, глаза по-прежнему ласково разглядывали его». «Если понадобилось, значит, стряслось», — сукоризный заметила она. «Сейчас чай заварю. Проходи на кухню». Я через несколько дней после гибели Марка женился на Сережкиной сестре, оповестил бывшую любовницу Витольд. «А я знаю», — махнула полной ладошкой тонкой «Из детского сада забрал и в ЗАГС в пеленках отнес». Стрельников расхохотался. «С выпускного встретил», — улыбнулся он. — Ну, ты, видать, в курсе. — Мы с Эльзой созваниваемся иногда, — невинно заметила Тамара, пожав плечами. — У меня карма такая, все о тебе знать. — А я тебе ничего и не знаю, — хомыкнул Стрельников, мысленно поклявшись придушить болтливую сестру. — Да все нормально у меня, — мимоходом доложила Тамара. — Юрик учится в мореходке, по стопам отца пошел. Сам Генков в Новороссийске где-то. А я замуж вышла, потом развелась. Сейчас вот просто гостевой брак. — Как это? — Витольд изумленно вскинул брови. — Как? — передразнила она. — Ходит тут один. тонко разлила чай и снова настойчиво повторила. — Рассказывай, Стрельников, только не ври, что мимо проходил. — Наверное, я зря пришел, — пробормотал он. — Раньше не додумался. Но, может, помнишь, перед тем, как убили Марка, Попадались ли тебе незнакомые люди в подъезде? А представь себе, помню, хлопнула себя по коленке Тамара. Где-то за неделю мужик появился, а к кому-то на нижние этажи ходил. Красивый черт, как артиста с кино. Знать бы, что ты меня бросишь, я бы с ним закрутила. Печально улыбнулась она. Том, я... Забей, Стрельников. Мягко, но решительно остановила его Тамара. «Все давно прошло». Она отвернулась к окну и быстрым движением поправила волосы, скрутив их в тугой узел. Отряхнула майку на полной груди и снова глянула на собеседника весело и добродушно. «А потом ты его встречала?» — принялся выспрашивать Витольд. «Не помню, Витаж», — покачала головой Томка. «Вот за неделю, а потом за пару дней до убийства точно видела». «Он мне дверь в подъезд открывал, очень культурный, ну и намеки разные делал, а я и отшила, да еще подумала, что я женщина несвободная на всяких заезжих бросаться». «Описать смогла бы?» «Чернявый, патлы до плеч и брови такие в разлет», — поджала губы Тамара. «Под такое описание многие попадают», — унылых хмыкнул Витольд, прихлебывая чай. Если фотку увижу, то вспомню обязательно. Ну и одет был классно. — Как? — поинтересовал Светоль, прекрасно понимая, что эта информация бессмысленна. Черные джинсы и черная водолазка. Такой статный, просто граф. Принялась восхищаться она, а потом, словно опомнившись, добавила. — Еще квартиранты разные жили. Многие съехали сразу. — У кого квартиры снимали, не помнишь? — — Нет, конечно, — усмехнулась она. — Хозяева уже сто раз поменялись. Из прежних мало кто остался. А Евгения Милентьевна из квартиры напротив Баженовых, помнишь, склочная такая, на следующий день померла. — Она, кстати, тоже квартирантов пускала, — вспомнила Томка и осведомилась. — Почему ты этим делом заинтересовался? Разве не Литка своего муженька пришила? — Не знаю, Том. — Но Мэри уверена... — Ну, конечно, — всплеснула руками Тамара. — Мэри Архипова, твоя икона. Наверное, ее каким-то боком коснулась Ради литки ты и пальцем бы не пошевелил. Горько усмехнулась она. Засунув руки в карманы, он брел по улице и рассуждал. Почему же никому и в голову не пришло проверить жильцов подъезда? Заходили в подъезд посторонние... Через тринадцать лет Тамара смогла кое-кого вспомнить, а сразу бы, по горячим следам. Только к чему искать мифических незнакомцев, если все улики указывали на литку? В одном Томка права. Я влез в этот навоз и принялся его ворошить только ради мэри. Человек, сидевший в припаркованной неподалеку машине, лениво осмотрел двор, заметил выворачивающего на проспект Витольда. Задержал взгляд на замызганных джинсах и мятой футболке. «Ничего не меняется», — поморщился Лавр, обращаясь к собеседнику, коренастому суровому мужчине. «Этот лошок раньше тут жил и теперь живет. Видать, на больше не наскирдовал». Пассажиры громко рассмеялись, а водитель опасливо глянул в зеркало заднего вида. «Странные люди к нам пожаловали. Приехали пару дней назад, что-то высматривают». Быстро пронеслось у него в голове. Не одета странно. Один в дорогом костюме, а другой в камуфляже. Не иначе, как босс и охранник. Только на блатных очень похоже. Этих в любом обличье разглядеть нетрудно. По повадкам, по говору. Нужно передать пацанам, пусть присмотрится. Нам тут залетные без надобности. Лавр довольно глядел в окно, что-то напряженно высматривая. — Ничего не узнаю, кроме дома, где брат жил, — пожаловался он помощнику. — А нужно ли? — мрачно пробурчал тот. — Нет, — осклайбился Лавр. — Но мне интересно. — Мы и так все знаем, — хмыкнул помощник, покосившись в сторону водителя. — Повезло, — философски заметил Лавр. — Действительно повезло, — подумал он, вспомнив, как в аэропорту на большом экране увидел рекламу каких-то цацак среди которых появилась она, Архипова Мария. Умница, красавица, его цель. «Куда едем, мужики?» — уточнил водитель и очень удивился, когда его попросили подъехать к новому бизнес-центру. «Нам сюда!» — осклабился Лавр, вылезая из автомобиля. «Пойдем навестим нашу девочку, Репа». «А потом», — усмехнулся тот, — «мы уже обсуждали». Недовольно фыркнул Лавр, проходя в фойе. «Потом мы навестим твоего боевого друга и одну гадалку. Обоим передадим горячий привет». «Смотри, там рамка», — предупредил Репа, оглядывая вестибюль. «Тогда жди здесь, аэронмен. Я сам поднимусь и осмотрюсь по сторонам. Кто знает, может, закажу дорогие украшения для своей жены». «Нет у тебя никакой жены», — осклабился Репа. «Только наша девочка об этом не догадывается», — усмехнулся Лавр и, беспрепятственно пройдя через рамку, направился к лифтам.